Если и существуют другие родственники, то очень жаль, что они не явились вовремя. Боже мой, если бы дело не шло о нищих, страдающих, то я, конечно, не воспользовался бы своим правом. Но я именно их представитель, а не каких-то там мифических родственников. Дело выиграно, не правда ли, господин нотариус? Да, дарственное составлено по закону и по условиям завещания Наследником признается лишь тот из родственников, кто на момент получения находился в красной гостиной Господи, как же это все несправедливо! Я согласен с вами, господин Доминиль, что все по закону, но все же это несправедливо Да, господин Самуэль, все по закону Но я тоже считаю, что несправедливо, и, к сожалению, ничего не могу изменить. Но, милостивый государь, это же не может быть! Вы не можете позволить, чтобы бедные сироты были так ограблены! Я говорю с вами от имени их отца и матери, клянусь вам честью солдата, что, воспользовавшись доверчивостью моей жены... Их запрятали в монастырь и не дали их взять мне сегодня утром. Я жаловался даже судье. И что же он ответил? Что моего показания мало для освобождения дочерей маршала, и суд будет собирать справки. Да, да, то же самое ответили мне, когда я стал доказывать, что Адриена де Кардовиль вовсе не умалишенная. Господа... Я далек от мысли подозревать вашу честность и правоту, но, к сожалению, у вас нет доказательств, чтобы я мог приостановить законный ход дела. Во имя чести и справедливости вы должны это сделать! Быть может, как человек я так бы и поступил, но как нотариус я всего лишь должен выполнить волю завещателя. Чтобы вернуть деньги, можно будет начать процесс против господина Аббата Габриэля.